506. Поговорим о доверии к учителю. Истинное доверие не может поколебать ничто, даже сама очевидность, какой бы убедительной она ни казалась. Нельзя факты очевидности противопоставлять доверию, ибо всё видимое имеет невидимое основание, и чтобы судить, надо знать и о них. Но они ускользают от обычного взгляда. И получается суждение, основанное на видимости, неверным. Надо понимать всю многогранность явлений, касающихся сознания, лишь только одной своей какой-то гранью, чтобы составить себе о нём правильное представление. А так как это для земного понимания обычно не под силу, то и получаются и выводы, и суждения ложные и искажённые, не соответствующие действительности. Но на земле приходится жить земным умом, земной логикой и руководствоваться тем, что видим, как же тут быть. Вот здесь-то и нужно доверие непоколебимое. Все непонятное откладывается бережно в сторону с тем, чтобы вернуться к нему в будущем, когда условия будут благоприятствовать. Ни подозрений, ни сомнений, ни отрицаний в сознании не допускается. Какой бы ни казалось убедительной Майя, верю в ладыки. Кто не нашел в себе силы победить призраков Майи, и поставил их между собой и учителем, пресекает путь свой. Призраки перед глазами, они не отрицаемы, они представляют собой факты, которые есть, но... Верю в ладыки. Если вся очевидность и все факты восстанут против и ополчатся на вас, верьте не им, но в ладыки. Это и будет называться истинным доверием. неблаголебимо ничем, даже очевидностью маи, даже самыми неотрицаемыми её фактами видим не глазою земному явно.